Глава 7. Стрельбище. Январь 1966 года. Вскоре после того, как мы с ресслером обсуждали исчезновение Хьюи, вертолет «Змей» бортовой 808 туманным утром вылетел в Лиму с грузом пайков и припасов, да так и не прилетел. Пилоты вышли на связь только один раз до того, как пересечь перевал. Они сообщили, что видимость почти нулевая — но пройти можно. В 9.00 к поискам подключили меня. К сумеркам их все еще не нашли. Ни малейшего следа». «Думаешь, они это сделали?» — спросил рестлер. «Да ну, дурацкая это затея». На следующий день полтюжины вертолетов батальона прочесывали джунгли за мили от перевала, разыскивая хоть какие-то признаки катастрофы. Не было ничего». Первая кавалерийская, та самая вертолетная дивизия, потеряла свой собственный Хьюи прямо на заднем дворе. Для морали пилотов это было нехорошо. А в это самое время сержанты-снабженцы по всему батальону держали кулаки. Им выпала редкая возможность свести баланс в своих книгах раз и навсегда. Позвольте мне объяснить. В армии некие количества военного снаряжения распределяются по ротным отделам снабжения. Один-два раза в год генеральные инспекторы, агенты штаба приезжают и убеждаются, что имущество лежит на складе или правильным образом используется. Если это не так, нужно исписать гору бумаги, включая объяснения командира и офицера-снабженца. Организуются поиски, это формальная армейская система. А неформальная армейская система действует в обход таких правил. Снабженцы просто меняются друг с другом излишками, чтобы прикрыть свои жопы, а генеральные инспекторы ничего об этом не знают. Разумеется, если они сами раньше не были снабженцами. Благодаря неформальной системе с отчетностями все было в порядке, а снабженцам ничего не угрожало. Но у нас все еще не было тропических ботинок и броневых нагрудников. Кое-чем приходится заниматься самому. Я сумел выменять у сержанта-снабженца пару ботинок за виски. Но нагрудников не было вообще. На весь батальон их насчитывалось всего горстка. Все снабженцы мечтали свести баланс. Раз и навсегда, без всех этих обменов и махинаций. Аборт 808 выглядел как ответ на вопрос. Еще через два дня поисков Хьюи нашелся. Это были обломки курьерского вертолета, исчезнувшего в ходе вылета из плейку годом раньше. Поиски прекратились, и борт 808 был объявлен пропавшим без вести. От такого объявления бумажные шестерни завертелись по всему батальону. Вопрос, который снабженцы просто обожают слышать, звучит так. «Не было ли у вас какого-нибудь имущества на борту пропавшего вертолета?» «Ну, раз уж вы об этом заговорили, у меня там было 6 шансовых инструментов, плюс несколько ремней, семь ремней, чтобы быть точным, плюс три герметичных пищевых контейнера, так, четыре аптечки первой помощи, 24 фонарика и так далее». Когда все рапорты были сведены воедино, капитан Джилет сказал мне, что армейского имущества на борту набралось на 5 тонн, раз в пять больше, чем мы обычно поднимали. хреновый вертолет а сказал Джилет. может он поэтому и упал заметил гарри слегка перегружен тысяч так на 8 фунтов я бы сказал Ха, точно такое только раз в жизни можно увидеть бои в счастливой опять затихли в штабе это расценивали как нашу победу а в чем была победа во-первых враг оставил больше трупов чем наши и потом мы владели небом Уэндел считал, что коммунисты решили временно прекратить борьбу, как они это часто делали, воюя с французами. Вместо того, чтобы взяться поутру за винтовку, Чарли шел работать на рисовое поле. Мы в такое не верили. Нам казалось, что мы разбили адские вражеские орды, и они, скуля и зализывая раны, откатились в джунгли. Но уэндел сказал, что они среди крестьян, потому что они и были крестьянами. Примерно в Рождество группа наемников монтаньяров в районе перевала Мангьянг подняла мятеж и перебила больше 20 офицеров АРВ. После этого кавалерия начала охранять перевал и мосты на дороге 19, ведущей в Плейку. Американские патрули разместили штаб рядом с дорогой. Мы каждый день доставляли им горячую пищу, одежду, почту и боеприпасы. Этим делом занимались 4-5 вертолётов нашей роты – Один из них водили мы с рестлером, ежедневно налетовая 6-8 часов. Привыкнуть к мирной жизни было тяжело. смерти, риск и общий бешеный темп нескольких последних недель выработали боевое настроение, ожидание, что драка будет продолжаться. Летать, чтобы просто снабжать патрули на безопасной дороге, казалось настолько нудным, что мы придумывали всякие игры, дабы сделать жизнь поинтересней. Мы шли на бреющем, закладывая виражи и смотрели, кто из нас может удержаться над дорогой. А еще причесали колонну. Военные полицейские в колонне решили, что мы маньяки, и вызвали наш батальон по радио. Когда к ночи мы вернулись домой, Фарис нас ждал. Он сказал, что мы здорово напугали полицейских. «Если вы дальше будете ковбойствовать, я...» И тут он замолчал. и задумался. «Ну и что он сделает? Отстранит нас от полетов? Пошлёт домой? Что он может сделать такого, чтобы нам не понравилось?» Э, завтра у вас выходной, и вы двое только что вызвались добровольцами на постройку клуба». «Отлично». Сначала загуляли слухи, а потом появились и новости. 229-й батальон собирались перебросить в долину Бонсон, Каждый вертолёт-разведчик, посланный в эту прибрежную долину в 50 милях к северу от Кинхон, подвергался обстрелу с земли. ВИСИ считали это место своей собственностью. Была спланирована огромная операция с участием кавалерии, морпехов, флота и АРВ. Флот будет бомбардировать зоны высадки из своих тяжелых пушек, Морпехи высадятся на берегу к северу от долины, а кавалерия отправится в самую середину и захватит территорию. Ну и АРВ тоже где-то там будет болтаться. Один из вертолетчиков-разведчиков, Уоррент из соседнего взвода, вошел в штабную палатку роты и сдал свои крылышки. Серебряные крылышки, которые он получил еще до Второй мировой войны. Он положил их на стол и сказал «Хватит». «Господи, что же с ним сделают?» — сказал Гэри. «Не знаю. Это законно? Вот просто так взять и отказаться?» — спросил я Коннорса. «Без понятия», — ответил Коннорс. «Его, наверное, расстреляют или отрежут яйца, или, может, даже заставят строить клуб». Дело замяли. Через несколько недель мы узнали, что отказавшийся теперь служит в армейском центре отдыха в Сайгоне. А мы? Мы никогда не думали, что можем отказаться. С технической точки зрения мы все были добровольцы, если кто-то не выдерживал, то мог просто выйти из лётного состава. Но действительно сделать такое? Отказаться? Вещь определенно разумная, но настолько нелепая. И как теперь этот человек будет жить сам собой? Через несколько дней мы устроили прощальные штурмы в старой доброй Иодранг, След за докладами АРВ, что АСВ накапливает силы вдоль камбоджийской границы. Туда послали примерно 24 машины батальона, включая и мою с Нейтом, чтобы мы там пошарились. Шерман редко возглавлял строй. Стареющему капитану, а ему уже шёл пятый десяток, был нужен боевой налет, чтобы стать майором. На постановке задачи лихой командир операции в страшной долине Иодранг заметно нервничал. Его план состоял в том, чтобы долететь до лагеря спецназа в Плейджрэнг, рядом с камбоджийской границей, а потом разбиться на группы по четыре, чтобы высадить сапог в стратегически важных точках. Всю дорогу пилотировал Нейт, а я развлекался с картами. При полете в строю заниматься навигацией не было нужды, но мне всегда было любопытно, в какие ебеня нас занесло на этот раз. Мы прошли индюшачью ферму на две футов, направляясь на юго-запад. Через полчаса в пяти милях слева от нас я увидел нечто, напоминающее лагерь, но Шерман продолжал лететь прямо вперед. «Приближаемся к границе», — сказал я. «И близко мы», — спросил Найт. «Похоже, что сейчас мы почти что прямо над ней. Правда?» Желтый один, желтый два». Желтым один был Шерман, Желтым 2 морис с Деккером: Вас слышу, желтый 2, продолжайте. Желтый один. Думаю, нам надо повернуть, и очень скоро! Протянул Морис. Наступил момент тишины. Я представил, как Шерман разворачивает и комкает карты, пытаясь понять, в какой кусок этих паршивых джунглей мы залетели. Желтый 2! Мы на верном курсе. Не подтверждаю, желтый один. Мы прошли мимо нашей цели. Вот таким образом Морис сообщил, что мы летим над Камбоджей. Вновь молчание. «Не подтверждаю, желтый два. я лежу на курсе». Моррис заколебался. Были слышны помехи от его микрофона. «Вас понял». Бедняга Шерман все проебал и даже сам этого не заметил. «Вот тебе и самый первый настоящий боевой вылет под твоим началом. Можешь попрощаться с майорскими мечтами». Углубившись на пять миль в пространство, помеченное на карте «Камбоджа», машина Шермана задергалась. Прежде чем он по-настоящему выполнил разворот, она шарахнулась сначала влево, а потом вправо. Он ничего не объявил, а просто повернул обратно. «Да, тяжело идиоте не ориентироваться над этими ебаными джунглями», — заметил Нейт. Радио молчало до тех пор, пока наша экспедиция не вернулась в нужную страну. С этого самого дня бедный Шерман не получал заданий более увлекательных и престижных, чем возглавлять рытье ротного колодца. Когда мы пересекли границу, радио вновь ожило. Шерман вызвал Коннорса и сообщил, что наше звено должно остаться на земле и служить резервом. Потом он приказал всем нам перестроиться в колонну. Вертолеты вытянулись в одну линию, чтобы сесть в плейджеринг. Как только первые машины зашли на посадку, поднялась рыжая пыль, поглотившая их полностью. Спецназовцы обработали взлетную полосу бульдозерами, и в сухой сезон все это превратилось в пыль. «Не зависать! Садиться сходу!» — радировал Шерман. «В этих рыжих облаках мы даже не различали вертолеты, которые уже сели. Я шел за Конросом». Когда он оказался в 50 футах от земли, его поглотило облако пыли, поднятое предыдущей машиной. Он скомандовал На повторный! После чего поднялся и ушел вправо. Я следовал за ним. Третий и четвертый вертолеты сели следом за нами, а потом и остальные. Описав круг, мы оказались в хвосте строя. Когда мы предприняли вторую попытку, я ушёл дальше от Коннорса, чтобы не попасть в его пыль. За десять футов до земли Коннорс исчез. Теперь наступала моя очередь сажать последний вертолет. В самом конце полосы дико переплелись корни и безлистный кустарник. Когда я сделал подрыв, поток от винта поднял пыль, и все мгновенно растворилось. Я почувствовал, как вертолет обо что-то ударился — По звуку было очень похоже на пень, ударивший в брюхо, что при штурмах бывало довольно часто, а потому я решил приземлиться в нескольких футах впереди. Впереди — это куда? А вверх — это куда? На размышление оставались секунды. Компас показывал, что нас разворачивает вправо. Я нажал левую педаль, чтобы остановить вращение, но ничего не вышло. Это был отказ рулевого винта — Решение заключалось в том, чтобы быстро сбросить газ, не дав машине вращаться под несущим винтом, а потом перейти в авторотацию с весенния. Мы отрабатывали все это в летной школе сотни раз. Я попытался выкрутить газ, чтобы остановить вращение, но ручка была заблокирована. Нейт-сидя справа блокировал ее в режиме полета по маршруту. Освободить ее со своего места я не мог. Обсудить проблему с Нейтом не оставалось времени, вращающаяся машина должна была опрокинуться и разбиться в дребезги, и очень скоро. А потому я решил опустить ее до того, как она раскрутится слишком сильно. Вертолет ударился, провернулся на полозьях, накренился влево, неуверенно побалансировал и грохнулся в нормальное положение. Мы выскочили наружу задолго до того, как осела пыль. Все было не так уж и плохо. Вертолёт кривовато стоял на полозьях, трансмиссия рулевого винта висела на механических приводах, а сам винт был изогнут и покорёжен. Подбежал явно озабоченный Коннорс. «Что случилось?» «Точно не знаю, но я задел что-то рулевым винтом». Я с Нейтом, Коннорс и Банжа и резко помрачневший Ричард принялись бродить вокруг машины, выискивая пень, камень или что-то еще, что могло вызвать такие повреждения. Но ничего не обнаруживалось. Наконец, Нейт, присев над чем-то, подозвал нас. «Корень?» — воскликнул я. «Да, похоже на то. Гляди, вот здесь ты его и отрубил». И он показал свежий разрез на тощим корне, торчащим из пыли. Корень был разрублен на высоте двух футов от земли. А чёрт!» — сказал я. Мейсон, ты не переживай, в такой пылище его было не разглядеть. Я его тоже не видел». «Ага, вот только пилотировал, не ты». «Ну, ничего не поделаешь». Я еще какое-то время клял судьбу, но Нейт с Коннорсом повторяли, что я ни в чем не виноват. Подошел Ричард и сказал, «Всё в порядке, мистер Мейсон. мы её мигом исправим». Мне стало получше. Уж Ричард в этом разбирался». Это был его вертолет, самый мощный в роте, тот самый, на котором Лис поднимал невероятные грузы. Если Ричард говорил, что не все так плохо, значит, не так все плохо. Мы отправились к штабному домику спецназа, чтобы подождать обратного рейса. Ричард решил остаться с Хьюи, пока не прилетит Чинук, который на внешней подвеске отнесет нашу машину домой для ремонта. «Пивка хотите?» — спросил один из советников. Он носил камуфляжную форму, похожую на форму вьетнамских рейнджеров. Ее покрывала рыжая пыль. Рыжая пыль была на коже у каждого. «А как же?» — ответил Нейт. «Летать нам сегодня уже не придется, так что можно было выпить и пиво». «Ну и как вам?» — спросил советник. «Пиво-то?» «Да нет, это место. Плейджеринг. Самая жопа мира». «Да, пыльно». Ага, мы специально таким держим, чтоб всяким говном не воняло. Близ лагеря сел одиночный курьерский их юи. Он подбросил нас с Нейтом до да Плейку. Мы слышали, как пилот вызывает наших, чтобы сообщить, где мы будем. Шерман сказал, что ближе к концу дня пошлёт кого-нибудь за нами. Лагерь Холлоуэй близ Плейку был знакомым местом. Мы немедленно двинулись в офицерский клуб. Выпили еще пиво и поиграли в игральные автоматы. Мне все еще было погано из-за поврежденного вертолета. Получать удовольствие от происходящего я не мог никак. Пока все остальные летали под огнем, я вел себя как типичный советник. Пил пиво, играл в автоматы, короче, валял дурака. И все это из-за моей некомпетентности, больше ведь никто не зацепился за корень. а потому я выпил больше пива, чем следовало. И Нейт тоже. Он сказал, что раз уж мы здесь проторчим до заката, то можно сходить в город. Я согласился. Мы прошли примерно милю по дороге, и тут свет дня начал меркнуть. «Слушай, Нейт, у меня с глазами что-то, все тускнеет», — я остановился. «Ага, и у меня тоже». Небо стало бледно-оранжевым, хотя солнце было все еще высоко. «Знаешь, каждый раз, когда я пью с утра, мне бывает хуёво, но так еще не было», — сказал Нейт. «Пока мы таращились на угасающий мир, то увидели, как строй наших вертолетов приближается к лагерю Холлоуэй. Солнце стало ярче». «Ага», — скричал я, — «это не из-за бухла, это было затмение». «О, точно», — ухмыльнулся Нейт. мир явно не собирался померкнуть до полной тьмы. Солнце вновь засияло, и строй вертолетов с громом и шипением зашел на посадку. Мы побежали обратно Холлоуэй, чтобы встретить наших товарищей. Изначально ущерб оценивался в 10 тысяч долларов. Впоследствии эта цифра выросла до 100 тысяч. Аварийная комиссия решила, что причиной стали условия исключительной запыленности. Они позволили мне соскочить с крючка. Обычным вердиктом была ошибка пилота. Если лопасти отлетят в полете, то пилоту посмертно предъявляется обвинение в небрежном предполетном осмотре. Однажды я видел, как винт стоящего на земле Хьюи прорубил кабину и обезглавил двух пилотов. Они были виновны в том, что не обратили внимания на красный крест, поставленный техником, работавшим над поводками винта». Ошибка пилота. Если вы на Хьюи напоролись на острый пень в ходе штурма, это ошибка пилота. Если вы покатились с холма, пытаясь сесть на вершину под огнем, это тоже ошибка пилота. Других выводов обычно не было. Так что комиссия и впрямь проявила щедрость, объявив, что причиной аварии стали условия исключительной запылённости. Но ну, угадайте, о чём думал я. Это была ошибка пилота. «Мы уже захватили счастливую, но нам пришлось вернуться, чтобы поставить несколько заплат на нашу победу». Кто-то забыл сообщить Чарли, что они вообще-то проиграли, а потому они, уёбки тупые, всё продолжали там торчать, сбивая вертолеты. Новости о нашей победе над регулярной армией Северного Вьетнама в адранг были так хорошо поданы, что кавалерию стали наделять некими мифическими качествами – Какие обычно приписывались лишь морской пехоте. Мы были профессионалами. Я, конечно, знал, что пресса нас мощно разрекламировала. Мы поддерживали часть, вновь прибывшую из Гаваев. Когда мы приземлились, чтобы взять людей, они ринулись к нам как дети. Стоило лишь им увидеть, что это экипажи машин из той самой легендарной кавалерии. Мы были знаменитостями, авангардом все новых частей, которые выдавят коммунистов обратно на север, как последнее дерьмо. В течение двух дней мы выполнили 12 штурмов тех самых мест, которые раньше захватывали уже по нескольку раз. Чтобы посыпать нам соль на раны, виси дрались ещё упорней. Одна зона лежала близ редких джунглей у подножия холмов. Я занимал позицию номер три с левой стороны строя. Наше отделение было вторым в очереди на посадку. Ганшипы по бокам с грохотом выполняли боевые заходы, а бортовые стрелки косили кусты. Дым от огневой подготовки поднимался к небу, и когда мы оказались в пятистах футах от земли, мимо нас понеслись красные трассеры. К тому моменту я уже научился сосредотачиваться на своей работе и подавлять страх. Я чувствовал себя почти что храбрым. Это было счастливое. Я побывал здесь кучу раз, и в ней никогда не было так скверно, как в «Адранг». Кроме того, я был одним из профессионалов. И по мере того, как мы приближались, ответный огонь от невидимых Чарли становился все интенсивней. Мы продолжали двигаться прямо вперед. Уже в конце захода, в футах в ста от земли, я увидел ровный поток трассеров, уходящих влево от меня. «Целится в кого-то? А кто там за мной?» Потом поток начал двигаться в сторону моей машины. Кто-то явно выбрал нас своей целью. И мы попались. Черт возьми, мы попались. Я не мог сдвинуться со своей позиции или даже слегка уклониться. Я был вплотную к номеру два, и кто-то еще был вплотную ко мне. Надо просто двигаться дальше. Я почувствовал, как Гэри взялся за управление, а трассеры были близко всего за секунду от того, чтобы разнести кабину в клочья. Я напряг живот, словно это заставило бы пули отскочить от него. Мои плечи напряглись, напряглась челюсть, напряглись ладони. Пули не должны пройти сквозь меня, и почему-то перед моим взглядом ясно встали наручные часы. А как я мог видеть часы, ведь я даже не смотрел на них? Золотые квадратные Хэмилтон, доставшийся мне от деда. У секундной стрелки был собственный циферблатик снизу, и стрелка не двигалась. В этот момент я мог отстегнуться, открыть дверь, выйти наружу, покурить и посмотреть на строй, замерший неподвижно, прямо в разгар штурма. Я смог бы прогуляться между трассерами и даже прикурить от одного из них. Я видел, как строй неподвижно висел в воздухе. Я видел себя, сжавшегося в ожидании этого режущего огня. Было почти что смешно. Взрывной щух, раздавшийся снаружи кабины, заставило стрелку начать двигаться вновь. Навстречу трассерам полетел дымящий ракетный залп, и они прервались. Ганшип герцогов прибил пидораса, выпустив ракету точно в огненный поток. «Я был спасен». На земле после посадки огня стало еще больше, но он ничего не смог сделать. Всё это не имело значения. Я был спасен. В зоне гольф нам сообщили, что первый штурм Бансон назначен на следующее утро. Первый штурм должен был состояться в зоне Пёс, чтобы захватить Плацдарм для дальнейших действий сапог. Флот молотил пса, армия обстреливала его из своей артиллерии, Морпехи высаживались на берег за 10 миль отсюда, и кавалерия послала сотню сликов, чтобы взять это место. Строй из сотни вертолетов превращается в процессию из несвязанных частей, которые сжимаются и растягиваются, словно поток обычного дорожного движения. В какой-то момент вы пытаетесь сократить разрыв между собой и остальным строем, а в следующую секунду практически зависаете — чтобы держаться от них подальше. Деревушки, которые мы видели на пути к зоне пёс, были как островки в море рисовых полей. Мы шли над одной из самых ценных вьетнамских долин из-за её больших рисовых урожаев. Люди, которые здесь жили, симпатизировали дядюшке Хо, как и 80% остальных вьетнамцев. Остальные 20%, жившие в городах под контролем Америки, поддерживали колониальную систему, налаженную французами и теперь применяемую американцами. Я знал все это, потому что мне рассказал Уэндалл. Он говорил «Просто прочитай «Улицу без радости» и сам увидишь». Но здесь не было ни одного экземпляра этой книги, и к тому же это все равно не имело значения, потому что я просто ничему не верил. Я не верил, потому что и Кеннеди, и Макнамара — И Джонсон и все остальные уж точно знали про улицу без радости, и все же послали нас сюда. Мне было очевидно, что Бернард Фолл был еще одним из этих умников, крестным отцом подонков-вьетников, которые грызли нашу страну, как раковая опухоль. И уж, конечно, главным доказательством было то, что сам уэндел был здесь и занимался в точности тем же, что и я. И даже уэндел не был настолько тупым. Желтый один, возьмите 20 градусов влево. желтый один, ведущая машина нашего колоссального строя, все еще не отвечал. Вместо этого он еще больше сбросил скорость и еще сильнее ушел от курса. На и я шли далеко от него. Мы были где-то на сороковой машине. Скорость у нас составляла 20 узлов. Весь строй изломался и заклубился над какими-то деревнями на высоте 100 футов. Желтый 1 как слышите?» Нет ответа. Желтый 2 вы ведете. Возьмите 40 градусов лево». «Вас понял». У нас вновь появился ведущий. Радио желтого 1 было простреляно, и его пилот пытался показать желтому 2 чтобы тот занял ведущую позицию. Но пока он отворачивал в сторону... Желтый два просто повторял его маневры. «У крестьян под нами был пикник. Они стреляли по вертолётам, летящим низко и медленно. В одной из деревень я увидел толпу в пятьдесят человек. Они ничего не делали, просто смотрели на наше шоу, прикрыв глаза руками от солнца. Кто-то внизу стрелял, потому что вертолеты сообщали о попаданиях. Я не видел никого с оружием, только лишь толпу женщин». детей и мужчин, глазевших на наш вертолетный парад. Когда строй пошел над следующей деревней, о попаданиях сообщили многие. У конорса был пробит топливный бак, и ему пришлось покинуть группу. Еще один вертолет сообщил, что на нем убит пилот и повернул обратно. Кто-то в деревне старался от души, но пока что, оставался невидимкой. А мы все еще продолжали ковылять низко и медленно. О попаданиях сообщил вертолет прямо впереди от нас. И в этот самый момент я увидел огневую позицию. Посреди людей, быков, тростниковых хижин и кокосовых пальм собралась невинно выглядящая толпа. Я заметил, что из ее центра поднимался дымок, а потом разглядел и стрелка. Он стоял за пулеметом. Прежде чем я попал в армию, мне задали вопрос, который задавали всем потенциальным сапогам. Допустим, вы на большой скорости ведете грузовик с солдатами по скользкой дороге, с обеих сторон обрывы, и тут, на вашем пути, вдруг оказывается маленький ребенок. Вы постараетесь объехать его и свернете навстречу верной смерти, или продолжите ехать прямо и убьете его? Что ж, все знали верный ответ убить ребенка. Большого значения это не имело, потому что и ребенок, и вся ситуация все равно были не настоящими. Ну, я и сказал «Остановлю грузовик». «Нет-нет-нет, вы не можете остановить грузовик, вы едете слишком быстро». «Ну тогда, значит, в первую очередь, я не буду ехать так быстро по такой плохой дороге». «Вы, кажется, не понимаете. Предполагается, что у вас нет выбора». либо убить ребенка, либо себя и своих товарищей. Если выбора нет, тогда я еду дальше и убиваю ребенка. Вот это уже лучше. А теперь вопрос стоял так. Как уничтожить этого стрелка, который уже убил нескольких пилотов, и не тронуть живой щит из невинных людей, который его окружал? «Вижу пулемет, сэр», — сказал Рубенский, бортовой стрелок. «Стреляй сначала в землю, отпугни их!» «Есть, сэр!» Рубенский, один из самых метких стрелков, открыл огонь, когда мы подлетели ближе к пулеметной позиции. Толпа стояла на краю деревни, прямо справа от нас, на расстоянии в сто ярдов. Пули взбили фонтанчики грязной воды на рисовом поле, быстро приближаясь к группе. Стрелок виси, сосредоточился на другом вертолете и пока что не увидел очередь Рубенски. Я и в самом деле ожидал, что сейчас черные пижамы, конические шляпы, дети рассыплются в стороны и откроют пулеметчика. Их что, приковали к месту? Когда очередь подошла на 50 футов, я уже знал, что они не будут двигаться. Когда в них попадали, они вскидывали руки и, кружась, опускались на землю. Мне показалось, что прошло очень много времени, пока все еще стрелявший пулеметчик не оказался открыт. Рубенский продолжал вести огонь. Пулеметный ствол ВИСИ свесился вниз на станке. Пулеметчик соскользнул на землю. Вокруг него лежала дюжина людей, словно кегли. Грузовик сбил ребенка. Пока мы летели к зоне «Пёс», 20 машин были повреждены и 5 сбиты. Погибли два пилота и два стрелка. Сама зона «Пёс» была древним вьетнамским кладбищем. И мы захватили ее без особых неприятностей. Вертолеты садились в группах, высаживали Сапог и возвращались, чтобы доставить еще больше. К этой ночи зона пёс стала форпостом американцев во вьетнамской глуши. Ясно, и там и еще три машины получили приказ провести здесь ночь, оставаясь в распоряжении командира Сапог на всякий случай. Всю ночь моросила. И почему они не пригнулись? Я сидел в своем кресле, глядя в темноту. Виси заставил их там стоять. Но как ты заставишь людей стоять под пулеметным огнем? Если бы они побежали, он застрелил бы их. Но если бы они разом побежали, он не смог бы их застрелить, тем более, что мы стреляли по нему. Но, видно, они боялись его больше, чем нас. И это все? Они так боялись быть убитыми, что остались стоять и оказались убиты? Восточные люди думают не так, как мы. Всю ночь потрескивали перестрелки, но я не спал не ни из-за них. Я все прокручивал в голове эту сцену. Лица были ясно видны. Одна старуха жевала битель и слабо кивнула, когда ее распороли пули. Один ребенок повернулся, чтобы убежать, и в него попали как раз в этот момент. Женщина прикрикнула на ребенка, а потом ее тоже убили. Стрелок. Продолжал пить. Я видел все вновь и вновь, пока лица в группе не стали мне знакомы, и они тоже узнавали меня, кивали, улыбались, оборачивались, кружились и умирали. В три часа утра перестрелка на краю кладбища вдруг стала яростней. Подбежал сапог и сказал, чтобы мы запускались. Через 15 минут наступило затишье, и нам передали, что можно глушить машины. На следующее утро мы с Нейтом вылетели в место под названием Стрельбище. Остальной батальон и часть 227-го разбили там лагерь. Мы заняли палатку с Моррисом, Деккером, Шейкером, Дейзи, Шерманом и Фаррисом. Рэслера все еще не было. Моя раскладушка тоже пропала, и я соорудил гамак из двух жердей и одеяла, натянутого на два патронных ящика. Лагерь стоял на месте старого стрельбища АРВ, недалеко от деревни Фукат, рядом с дорогой 1. Нашу безопасность обеспечивала примерно тысяча корейцев из дивизии «Тигр». И это было хорошо, потому что эти корейцы были головорезами по призванию. Утро они начинали с того, что избивали друг друга просто ради удовольствия. Быстро пообедав, мы с Нейтом поднялись в воздух. Два отделения возвращались в зону «Пёс». Там мы взяли на борт сапог и вылетели на задание. Группу вел Фарис. По дороге мы должны были встретить командный вертолет, который покажет нам зону. «Священник-6, как видите меня?» «Вижу», — ответил Фарис. «Просто следите за мной, я делаю заход». Вертолет снизился до тысячи футов и зашел на одно из свободных мест. Я думал, что он проскочит мимо, но он завис и опустился на зону. Вокруг него заколебались круги ростков риса. Вот прямо здесь священники, все чисто! Такую технику я видел один единственный раз, и она показалась мне весьма неплохой, зона, которая действительно оказалась тихой. Вертолет опустил нос и взлетел на север, направившись к линии деревьев. К пулеметам! скомандовал Фарис. Зона была узкой, и я немного сдал назад, чтобы приземлиться за машиной номер два. Когда мы зависли, вокруг нас закружились брызги воды от рисового поля. Я решил не садиться полностью, а зависнуть так, чтобы полозья слегка касались поля. Сапоги выскочили еще до касания, не из-за штурмового азарта, а просто по привычке. Обычная высадка в холодной зоне. Мы подождали секунд 30, пока Фарис убедился, что все высадились. Пулеметная стрельба пошла с трех позиций. Нас прижали огнем с фронта, левого фланга и тыла. Я видел дульные вспышки в линии деревьев за 50 ярдов. Они блокировали путь нашего взлета. Пока мы висели, я яростно жал на педали и швырял вертолет в стороны, ожидая Фариса. Единственная пулеметная позиция, которую я различал, Была та, что с фронта, и оттуда по нам били как хотели. Наши пулеметы не могли развернуться так далеко вперед, а потому стрелки сосредоточились на атаках с флангов. Пока я шатался влево-вправо, то услышал единичный цок, а потом Фарис взлетел, проходя правее переднего пулемета виси. Мы держались вплотную к его винту. Когда мы пересекали линию деревьев, еще один вьетконговский пулемет. Открыл огонь, поливая трассерами траекторию нашего полета. Я поднялся выше остального строя, делая маленькие, быстрые повороты влево-вправо. По мере набора высоты все пулеметы внизу сосредоточили огонь на наших восьми вертолетах. Я продолжал раскачивать машину, будучи твердо уверен, что лис был прав. Все, что вы делаете, чтобы стать сложной целью, идет вам во благо. Через несколько мгновений мы выскочили из их радиуса поражения. Шесть из восьми вертолетов были повреждены, и двое стрелков убиты. В нашу машину попала одна пуля, еще на земле. Уже потом, глядя на угол, под которым пуля ударила в вертолет, я обнаружил, что попадание произошло, когда я вращал машину педалями в низком висении. Пуля вошла прямо рядом со мной, на уровне груди, и ушла в основание хвостовой балки позади меня. Я был убежден, что моя тактика уклонения спасла мне жизнь. «Если бы ты вообще не двигался, то она, наверное, все равно прошла бы мимо», сказал Нейт, когда мы вернулись на стрельбище. «Именно эта пуля попала, когда я повернул вправо, а значит, если бы я не повернул, она бы влетела в кабину». «Ты не можешь этого знать, это случайность». «Ага». Счастливая случайность, но все-таки случайность. А что если бы ты повернул ей навстречу? Этот же прием точно так же может тебя и убить. Он, разумеется, был прав, но я был убежден, что действительно увернулся от пули. Ну а как насчет взлета? Всех остальных исполосовали, возразил я. Слушай, Мейсон, если настал твой черед погибнуть, то все, ты не контролируешь шансы. Просто сегодня была не судьба, чтобы тебя сделали. Значит, ты хочешь сказать, что я должен тихо сидеть и взлетать ровно по линейке вместе с остальными? Я так не могу. Я вполне представляю, как я пытаюсь сбить Хьюи. Если один вертолет в строю ведет себя как псих, я даже не буду пытаться попасть в него. Я займусь другими». Нейт кивнул и отхлебнул кофе. «Ну, если тебе так легче, то продолжай это делать. Но, как по мне, ты просто сышь против ветра». Мы узнали, что один стрелок получил прямое попадание в броневой нагрудник. Ему повезло, что для него такой нашелся, И нагрудник остановил пулю полностью. Тут я припомнил свое близкое попадание, которое тоже могло прийтись в грудь. И я разозлился от того, что нагрудников вроде почти не было. После всего огня, который мы приняли за последние пять месяцев, их насчитывалось всего несколько. Мы просто еще не потеряли достаточное количество пилотов. В этой долине виси стреляли интенсивно. Это был их дом, и они здорово зарылись в землю. Куда бы мы ни летали, нас обстреливали. В течение двух дней в наших батальонах сликов 45 машин оказались серьезно повреждены. Чинуки из 228-го подверглись обстрелу и потеряли десятерых пилотов. Еще мы считали, что Си-130, разбившийся на перевале Ангхе днем раньше и убивший 80 человек, был сбит огнем с земли. Этим вечером Нейт, я, Морис и Деккер отправились в близлежащую деревню. Я сделал несколько снимков улыбающихся детей. В маленьком магазинчике мы купили свечей и мыло. По дороге обратно в кузове грузовика мы ворчали насчет отсутствия броневых нагрудников, а Морис сидел, скрестив руки. «Говорил я с приятелем из батальона», — заметил он. «Он сказал, что мы получим кучу нагрудников со дня на день». Грузовик остановился рядом с кухонной палаткой, и мы выбрались наружу. «Ага, со дня на день», — проворчал Декер. Интересно, как быстро он бы их доставил, если бы ему самому пришлось бы летать на этом говнище? На следующий день, 31 января, у нас было еще одно задание. Эта зона называлась Квебек. Она находилась в пяти милях дальше пса. Теперь зона Пес была очень большим лагерем, где располагалась основная масса наших войск. Если в долине и было какое-то безопасное место, то это был пёс. На этом задании 12 машин пересекли реку, чтобы выполнить заход, и тут кто-то с правой стороны строя получил выстрел из дружественной деревни. Мы болтались на земле примерно час, наблюдая, как фантомы ВВС обрушивают на Квебек тонны бомб и напалма. Я сидел на крыше моего Хьюи и глазел на шоу. В нижней точке пике фантомы проседали и включали форсаж, чтобы выйти. Шоу было неплохое, я мог бы на него смотреть целый день. Пока все это происходило, я от нечего делать глядел, как двое сапог вышли, чтобы установить в сотни ярдов от нас мину «Клеймор». В ходе продвинутого курса подготовки пехотинца меня обучали взрывному делу, так что стало очень интересно. «Клеймор» сделан в виде полумесяца. Его выгнутая сторона направляется в сторону противника. Мина подрывается дистанционно, выбрасывая миллионы обрезков проволоки, которые рвут на куски своей жертвы. И когда они ставили ее на место, она взорвалась. Обоих людей отшвырнуло назад по обе стороны от меня, изорванные, безжизненные кучи. «Что же будет дальше в этом карнавале?» — подумал я. Фантомы завершили обработку Квебека, и воздушное шоу закончилось. «Теперь мы пошли!» — крикнул Уильямс. На каждый вертолет запрыгнуло по восемь сапог. Мы запустились, проверили радио и взлетели. Нейт и я следовали за машиной номер два, Моррисом и Деккером. Над Квебеком лениво плыл дым, поднятый ударами ВВС. Мы прошли мимо, чтобы выполнить заход на юг. «Священник-6, антенна-6, курс на юг, автоматический огонь вести по маршруту!» Антенна-6, полковник, шел выше нас. «Священник-6, вас понял, выполняю!» Уильямс начал разворот на зону. «Священник-6, артиллерия все еще работает по зоне, осторожней!» «Вас понял, священник-6 на заходе!» Зона была узкой полоской грубого, сухого песка. Она располагалась рядом с подножиями холмов на западной стороне долины. Выполняя предыдущие указания, мы выстроились в изломанную колонну. «Священник-6, стрелковый огонь запада!» Это был Коннорс. «Желтые, священник-6, выбирайте площадки, зона неровная!» Уильямс был прямо рядом с землей, выполняя подрыв. Моррис с Деккером были на 50 футах, а я шел следом, футах на 100. «Священник-6, я желтый два. капитан Морис ранен, капитан Морис тяжело ранен!» Машина Мориса внезапно резко провалилась с 20 футов и сильно ударилась о землю. Желтый 4! Обстрел справа! Справа ничего не было видно, кроме длинной полосы сухого кустарника. Капитан Морис убит! Капитан Морис убит! Воспонял желтый два! Машина разбита! Я выбираюсь наружу! Когда мы сели позади Деккера, я увидел, как он выскакивает из Кьюи. Он бросился на землю рядом с вертолетом, взяв на изготовку свой обрез дробовика. Деккер лежал спиной к висе. Нейт сделал вызов по радио. «Священник 6, я желтый 3, мы подберем Деккера и его экипаж». «Жёлтый 3, не подтверждаю, освободите зону для следующей группы». Сапоги выскочили. Несколько из них под огнем добрались до Деккера и помогли повернуться в нужную сторону. Пехота прижималась к земле. Огонь виси поднимал песок в воздух. Желтые! Пошли! И Уильямс взлетел. Пока я разгонялся для взлета мимо еще запущенной машины Деккера, то бросил взгляд на кабину и увидел на правом сиденье Мориса, опустившего голову на грудь. Казалось, что он решил вздремнуть. Цок! Попадание! Цок-цок-цок! Стрелок, доставший Морриса, теперь добирался и до нас. Я дал большой газ и поднялся в небо. Я набрал куда большую высоту, чем Уильямс, и примерно на тысячи футов двигатель отказал. Тишина. Я сбросил шаг. Это была моя первая настоящая вынужденная посадка, и мне невероятно повезло. Место, куда я нацеливался, оказалось то самое, куда мне в любом случае предстояло сесть. Оно было безопасным. После удара я проскользил 10 футов, винты тихо замедлились и остановились. Еще до того, как я вылез, борттехник уже осматривал повреждения. «Четыре попадания в топливопроводы, сэр!» «Сегодня нам на этой машине летать уже не придется. Пока наша группа возвращалась в Квебек, мы с Нейтом оставались рядом с вертолетом. Не знаю, как Нейт, а я на палящей жаре чувствовал себя холодным и липким». Батальон всегда держал в готовности по крайней мере один вертолет, как раз для таких ситуаций, как наша. Этот вертолет садился в безопасных местах, чтобы определить, можно ли выполнить ремонт на месте. Когда эта машина проходила пса в двух милях от нас, я услышал громкие хлопки ее винта. И как вообще группа Хьюи могла застать кого-то врасплох? За четверть мили удары несущего винта стали тише, На смену им пришло жужжание рулевого винта и шипящий вой турбины. Вертолёт приземлился в сотни футов позади нас, подняв короткую песчаную бурю, пока пилот не сбросил шаг. Турбину заглушили, и винты остановились. Два специалиста, механики, побежали к нашей машине. Борттехник, откинув кожух двигателя, показывал им повреждения. Все они засунули свои носы во внутренности Хьюи. Я оставил их наедине с работой и пошел к вертолету поддержки. Мне хотелось узнать, кто его пилотирует. Это был Райкер. Все целы! Он еще не знал о Морисе. Райкер освободился от ремней, когда я, стоя у полозьев подбирал слова, чтобы рассказать о случившемся. Когда я заговорил, моё лицо исказила болезненная усмешка. В Мориса попали, он погиб. Секунду на лице Райкера читались потрясения и отчаяния, а потом на нем проступила все та же животная ухмылка. «Правда? Морис? «Да, всего несколько минут назад, в Квебеке». Я говорил отрывисто, пытаясь согнать с лица это выражение. И как я только мог улыбаться. У Райкера была та же проблема. Его рот кривился в улыбке, но на лице была боль. «Сильно твою машину достали?» «Не особо пробиты топливопровода. «С твоей машиной все в порядке?» спросил он рассеянно. «Ага, в порядке». «Куда ему попали?» резко спросил Райкер. Бороться с выражением лица было выше его сил, оно постоянно растягивалось в этом жутком оскале. «Точно не знаю, но, по-моему, в грудь». «Да?» «Похоже на то». Нам было стыдно друг перед другом, так что мы замолчали, сели на траву и закурили. Механики возились с моим вертолетом. Нейт с любопытством, наблюдавший за ними, подошел к нам. «Боб сказал тебе про Морриса». Нейт выглядел отважным и деловитым. «Ага, кстати, Деккер в порядке?» – спросил Райкер. «Он все еще в зоне», – ответил Нейт. «Правда? А почему его не подобрали?» Огонь был слишком плотным, Деккер выпрыгнул и укрылся на земле. К тому же Уильямс запретил нам его ждать. «Это почему?» «Ну, вообще он был прав. Следующая группа пошла прямо за нами, и, наверное, если бы мы попытались его взять, пострадал бы кто-то ещё». «Нехорошо как-то бросать его прямо там, а?» «Да с ним все будет в порядке». У него с собой был его старый верный дробовик. «Сэр, машину не отремонтируешь?» сказал механик Райкеру. «Ладно», — и мы все встали. «Ребята, вас чисто случайно не подбросить до стрельбища за новым вертолетом? Еще бы», — ответил я. «Жду не дождусь, когда снова полечу в бой». При виде моей фальшивой бравады Нейт и Райкер улыбнулись. Потом Райкер сказал. «А помните модель Кроэтена, которую он строил?» «Ага». «Интересно, где она сейчас?» Часом позже мы с Нейтом вновь были в воздухе. Мы присоединились к группе, доставившей в Квебек еще больше сапог. Во второй половине дня, после того, как мы заменили двух убитых вторых лейтенантов, подбросили подкрепление и вывезли раненых, сапоги наконец-то взяли Квебек, оба его – песчаных акра. В длинной траншее, скрытой под невинной полосой кустарника, нашлись два пулемета и десять винтовок. В сумерках – Мы приземлились на стрельбище. Деккер сидел на своей раскладушке, поставив локти на колени и обхватив ладонями лицо. «Эй, Дек!» Кто-то остановил меня, покачав головой. Я кивнул. Вместо того, чтобы пройти мимо, я вышел наружу, зашел через другой вход и сел в свой гамак. Нейт, сидя напротив, наливал «Олд grand Дэд» в крышку фляги. «Не хочешь?» «Не откажусь, пожалуй». Я наполнил свою кружку на пару дюймов, долил воды и разболтал пальцем. Мы сидели молча. Нейт перечитывал одно из писем, а я смотрел на Теккера. Все в палатке переговаривались тихо, обходя стороной скорбящего человека. Он был бледен. Один раз он поднял взгляд, и это был взгляд ребенка в тоске. Он покачал головой и слабо улыбнулся. «Он вышел на авторотацию!» Мы все глядели на него, ожидая продолжения, но он вновь замолчал. Шерман нарушил тишину. Морис! «Ага. Когда он умирал, то сбросил шаг для авторотации. Но вы были слишком близко к земле. Вертолет клюнул носом и зарылся по кабину». Деккера перекосило от боли, и вновь наступила тишина. Я размышлял. Клюнул носом. С его машиной все было в порядке. Она ударилась сильнее обычного, но когда Деккер выскочил, все еще была на ходу. Деккер мрачно продолжал. Пуля влетела через треугольное стекло и прошла через бронежилет так, будто его и не было, и попала в сердце. Жилет остановил ее на другой стороне. Он сбросил общий шаг так, словно делал авторотацию, и мы разбились, прежде чем я успел что-то сделать. Он на секунду замолчал. Был бы я побыстрее, я бы не дал там разбиться. Ты все сделал как надо, сказал Шерман. Это тебе так кажется. Каково бы было тебе, если бы убили твоего лучшего друга, а ты даже не смог удержать этот ёбаный вертолет. Видите, он даже когда умирал, поступал правильно. Он перевел нас в авторотацию, но я действовал слишком медленно, чтобы все спасти. Но, Деккер, Морис уже был мертв. «Посадка — это неважно», — сказал Шерман. Внезапно Деккер вскочил. «Он погиб, и это я виноват!» Он схватил свой дробовик и вышел наружу. «Господи!» — сказал Нейт. «Не понимаю, почему он себя обвиняет?» — заметил Шерман. Морис уже был убит, и потом, ведь вертолет не разбился». Мы все поглядели на Шермана. Конечно, он был прав, но никто не хотел размышлять здраво. Это было настолько не к месту. Старик ничего не сказал о Морисе, только заметил, что нам надо собрать деньги на цветы его жене. Но Шерман счел нужным произнести небольшую речь. «Что ж, пока нам везло. Это был лишь вопрос времени. В других ротах погибших куда больше, чем у нас. Так что теперь пришел и наш черед. Похоже, что в целом соотношение один к пяти. Каждый пятый пилот погибает». «Мы потеряли только двоих, ребят, а значит, мы на пятерых лучше средней статистики. Нам просто везло». Я ненавидел Шермана. «Значит, у нас просрочены смерти? Мы отстаем от графика, да? Ладно, посмотрим. Вообще, давайте все пойдем и сдохнем». Со следующим рассветом прилетел чинук, на фоне которого наших юи казались карликами. К откинутой рампе подъехал грузовик, и люди принялись перегружать в кузов броневые нагрудники, сотни нагрудников.